бросили ее в объятия Гитлера. Она армия не ликовала, но и не протестовала, когда через 34 месяца после суда в Лейпциге 14 июля 1933 года появился декрет Гитлера, где говорилось «Германская национал-социалистическая рабочая партия является единственной легальной политической партией Германии. Тот, кто попытается сохранить или основать любую другую политическую партию, может быть осужден на срок до трех лет каторжных работ или лишен свободы на срок от шести месяцев до трех лет, если его преступление не предусматривает более строгого наказания согласно закону. Армия никак не проявила себя, когда были отменены выборы, упразднен со смертью фельдмаршала Генденбурга Гинденбурга президента, отменена Конституция и Гитлер, будучи канцлером, официально объявил себя фюрером германской нации. Немного всколыхнулась армия после публикации антиеврейских Нюрнбургских законов. Армия авиации «Флот» отказались выдать еврею из своей среды. Как ни странно, Гитлер и не настаивал. Такие известные офицеры-евреи, как Бекен Келлер, Гроссман, Роге Мильх и многие другие, менее известные, остались в кадрах вооруженных сил до самого крушения Рейха. Слова Геринга «В своем штабе я сам решаю, кто у меня еврей, а кто нет» стали своего рода руководством к действию. Но армия не понимала политику фюрера в этом вопросе, всеми силами стараясь дистанцироваться от всех мероприятий, направленных против евреев. А после «Хрустальной ночи» в 1938 году Гитлеру был даже вручен письменный протест, подписанный Редером, Денницем. Льотинсом, к Клёгем, Манштейном и двумя десятками других старших офицеров. Гитлер ответил, что это была стихийная вспышка народного гнева и что в дальнейшем подобные проявления народных чувств будут беспощадно пресекаться. Примечание. Все это привело к тому, что на территории Германии не было уничтожено ни одного еврея. Все лагеря массового истребления евреев находились в России, Польше, Словакии, Литве и Белоруссии, то есть в местах, где подобные акции вызывали восторг и энтузиазм у местного населения, чьими руками, как правило, это уничтожение и проводилось. Представители высшего эшелона немецкого офицерского корпуса недоумевали и считали подобное поведение Гитлера крупной тактической ошибкой. Они цитировали знаменитые слова Кайзера, как-то заявившего, в Германии нет евреев, а есть немцы иудейского вероисповедания. Без их помощи Германия никогда не стала бы великой. Если фюрер считает, что именно евреи втянули Германию в войну с Англией, а затем и со всем миром, то стоило ли бросать во имя возрождения Германии вызов столь грозному противнику? Не лучше было иметь на своей стороне деньги, предприимчивость, мозги и международные связи евреев? Как-то Гудериан увидел на столе Гитлера злобно-антисемитский журнал Der Stürmer, издаваемый психопатом Юлиусом Штрейхером, именно за это повешенным на Нюрнбергском процессе. Перехватив взгляд знаменитого генерала, Гитлер как-то криво улыбнулся и, показывая на журнал, сказал «Это единственный вид разрешенной в рейхе порнографии». «Слишком дорого нам эта порнография обходится, мой фюрер», мрачно заметил генерал-полковник. Разговор происходил в конце 1943 года, когда евреи-плотократы и жидобольшевики Готовились окончательно раздавить рейх, как гнилой орех. Гитлер отмолчался. Он был мастером отмалчиваться, когда не хотел отвечать на поставленный прямо вопрос. Он был одержим идеей и пронес ее до самого конца своей жизни.